Глава пятая На станции Шатле Ромен ардер отдался мерному покачиванию движущейся ленты, несущей его к четвертой линии парижского метро в сторону вокзала Монпарнас. Легкий сквознячок обивал его лицо, и от этого ему стало лучше. Он вдохнул полной грудью. Директор тысячи и одной звезды ценил тишину переходов в эти предвечерние часы. Он не присел с пяти часов утра и теперь возвращался после важной встречи с несколькими поставщиками пиротехнического оборудования. Своим страховщиком, главным пиротехником, а главное с заместительницей мэра Сен-Дени. Итог дня. Его маленькая компания вошла в шорт-лист у строителей фейерверка по случаю 14 июля в Сен-Дени. Конечно, это пока не Эйфелева башня, но к ней мы потихоньку приближаемся через этот городок с почти сотней тысяч жителей Название проекта «Небесная империя» На победу у Ордера имелся один шанс из пяти, однако отныне он обладал весомым преимуществом перед своими конкурентами «Звездное печенье» Настоящая бомба его собственного изобретения, хранившаяся в тайне смесь нитрата бария, оксида стронция, хлорида меди и сложного реактива, который выделял частицы света в форме разноцветных ромбов. Геометрическая точность в сочетании с очарованием нереального. Невиданно. Моложавый и очевидно востребованный человек в безупречном костюме заранее радовался. Подобный контракт позволил бы его предприятию выйти за границы своего департамента Марна и Луара и достичь новых горизонтов. Начав с нуля, он вскоре мог бы охватить своими феерическими шоу всю Францию. ардер шагнул на эскалатор. Выйдя на платформу, он поставил свой чемоданчик между ногами и принялся наблюдать за подростками на платформе напротив. Которые играли в футбол банкой из-под колы Интеллект против шушеры Он в их возрасте уже строил свой собственный мир Они же привыкли жрать за чужой счет Он презирал их Из темного тоннеля появился состав Ордер устроился на откидном сиденье, ослабил узел галстука, вытащил из кармана металлические антистрессовые шарики с логотипом своей фирмы и стал перекатывать их в пальцах. Они приятно щелкали, этот звук помогал снять напряжение. «Красный шарик, синий шарик, инь и ян». Он медленно перевел взгляд вправо. Граффити в виде круга на двери вагона напомнили ему о его секретной комнате, украшенной цирковыми атрибутами, надувными шарами, булавами и особенно огромной мишенью, которой когда-то пользовался знаменитый метатель ножей. Именно в этом потайном месте Роман Ардер изготавливал свои сверкающие и оглушительные смеси. Его секретный сад. Смысл его жизни. На следующей станции поезд остановился, в боковом стекле ардер увидел свое отражение, и его взгляд бесцельно блуждал вдоль выложенных плиткой стен, следил за бесконечной сменой пассажиров и задержался на рекламных счетах, большая часть которых расхваливала достоинство последнего романа Стивена Кинга. Вдруг его словно что-то ударило в грудь. Он поспешно вскочил и едва успел протиснуться в закрывающиеся двери. Прямо перед ним, на высоте трех метров, висел плакат. «Прекраснейшая женщина со слепительно-голубыми глазами». Это была она. Несомненно. Ордер поставил чемоданчик и промокнул лицо носовым платком. В голове шумело. Усталость и шок от этого портрета. Он быстро взял себя в руки. Все давно прошло, и быльем поросло. Случай забавно подмигнул ему, а он даже сумел улыбнуться в ответ. Но никакой случайности тут не было. Он сел в следующий поезд, чувствуя, что ему не удается отделаться от слогана, который он прочел внизу афиши. «Делай, как я, с Н тех». Ты никогда не забудешь своих воспоминаний ардер стиснул зубы. «Это дрянь! Манон Муане вернулась!»